Может ли флора карпа прижиться в кишечнике млекопитающего? А если да, окажет ли она тоже химическое и биологическое воздействие на организм? В последние месяцы он и пытается это выяснить. Сначала ничего не выходило. Однако недавно они применили новый метод. Метод, защищающий флору от процесса пищеварения, дающий ей время свыкнуться с новыми условиями. Она стала укореняться. На мышах это сразу дало заметный эффект. Старение приостановилось, даже пошло вспять. С физиологической точки зрения животные стали моложе по меньшей мере года на полтора. По человеческой мерке столетние моложе шестидесятилетних летних Снаружи в коридоре зазвенел электрический звонок, Настало время ленча. Они вышли из комнаты и направились к лифту. Обеспа все еще говорил. «Мыши, — сказал он, — зверюшки не очень-то надежные. Он уже начал пробовать то же самое на больших животных. Если получится с собаками и бабуинами, должно получиться и с дядюшкой Джо». Глава шестая. Почти вся обстановка Малой столовой была вывезена из Брайтонского павильона. Красный лакированный стол поддерживали четыре позолоченных дракона. Еще два служили кариатидами для каминной доски. Тоже красный и лакированный. Это была греза регенства о восточной роскоши. Регенство годы с 1811 по 1820 В этот период король Англии Георг Третий был психически болен, и страной правил регент принц Уэльский с 1820 года король Георг Четвертый. Нечто вроде того, подумал Джереми, усевшись на алый с золотом стул, нечто вроде того, что при слове «Китай» могло бы привидеться, например, «Китсу» или «Шелли», или лорду Байрону. Точно так же, как прелестная Леда Этти, вон там, рядышком с благовещением фра Анжелика, есть точное воплощение их фантазий на темы языческой мифологии. Уильям Этти, английский художник. Самая подходящая иллюстрация, подумав об этом, он усмехнулся про себя, к Эндемиону, и освобожденному Прометею, в греческой вазе и одом Психеи. Эндемион, ода греческой вазе, оды Психеи, произведение Китса. Освобожденный Прометей, поэма Шелли. Присущие эпохи мысли, чувства и представления разделяются всеми, кто живет и работает в эту эпоху. «Всеми от ремесленника до гения. Регенство есть регенство, и неважно, берешь ты свой образец сверху или выуживаешь с дна корзины». В 1820 году человек, закрывший глаза и пытающийся нарисовать в воображении створчатые окна, распахнутые навстречу волшебному прибою далеких морей, увидел бы нечто иное, как башенки Брайтонского павильона». При мысли об этом Джереми улыбнулся от удовольствия. Этти и Китс, Брайтон и Перси Биши, Шелли. Какая чудесная тема. Гораздо лучше, чем Карпы и Океан. Лучше, поскольку Нэш и принц-регент забавнее любой, пусть и великовозрастной, рыбы. Однако для беседы за накрытым столом не годится даже самая лучшая тема, если вам не с кем ее обсудить. Но кто ж спросил себя Джерми, кто из присутствующих в этой комнате хотел или мог бы поговорить с ним о подобном предмете? Не мистер Стоит, не, разумеется, мисс Монсипл, не две ее молодые подружки, приехавшие из Голливуда, чтобы позавтракать с ней, не доктор Обиспо, которого мыши интересуют больше, чем книги, не Питер Бун, который об этих книгах верно и слыхом не слыхивал, Единственным, от кого можно было бы ожидать интереса к характерным чертам конца эпохи Георгов, был некто представленный ему как доктор Герберт Малтс, доктор философии, доктор богословия, директор Тарзана колледжа. Эпоха Георгов. Короли Георги из Ганноверской династии правили в Англии с 1660 по восемьсот 30-й год Но в настоящий момент доктор Малч громко и красноречиво, словно с церковной кафедры, рассуждал о новой аудитории, которую недавно подарил колледжу Джо Стоит, и которую вскоре ждало торжественное открытие Малч был крупный, приятный наружности человек, и голос имел соответствующий, одновременно сочный и вкрадчивый, звучный и слащавый Речь его текла неспешно, но плавно и безостановочно. Произнося свои безупречные периоды так, что в них явно слышались заглавные буквы, он вдохновенно уверял мистера Стойта и всех, кому была охота его слушать, что для юношей и девушек Тарзана колледжа будет истинным счастьем собраться в прекрасном новом корпусе ради совместной деятельности например, ради всякого рода религиозных отправлений, ради того, чтобы насладиться лучшими произведениями сценического и музыкального искусства. О, их ждет настоящий душевный подъем. Имя Стоита будут с благоговением и любовью вспоминать многие поколения питомцев и питомец Тарзана Каледжа. Он сказал бы даже, что вспоминать его будут вечно, ибо аудитория есть памятник меди нетленней. След на песке времени. Да-да, без сомнения, след. А теперь, продолжал доктор Малц, поедая пюре из курицы, теперь колледжу просто необходима новая школа искусств, поскольку искусство, как мы теперь начинаем понимать, является одним из самых мощных воспитательных средств. «Ведь в наше время, в двадцатом веке, религиозный дух находит наиболее явное воплощение именно в искусстве. Посредством искусства личность достигает своего полного творческого самовыражения и чушь», — подумал про себя Джереми. «Бред собачий». И скорбно улыбнулся при мысли о том, что хотел завести с этим имбецилом беседу о связи между Китсом и Брайтонским павильоном. Питер Бун обнаружил себя отделенным от мисс Монсипл одной из ее голливудских подружек, той, что посветлее. Желая поглядеть на Вирджинию, он натыкался на препятствия из ресниц и губной помады, из золотистых кудряшек и густого, почти осязаемого аромата гордений. Кого-нибудь другого подобное препятствие, возможно, и отвлекло бы. Но Пит обращал на него не больше внимания, чем уделил бы кучке обыкновенной грязи. Его интересовало только то, что находилось за этим передним планом. Очаровательно короткая верхняя губка, маленький носик, вид которого трогал до слез. Такой этот носик был изящный и дерзкий, такой смешной и милый длинный завиток блестящих каштановых волос к широко расставленные и широко раскрытые глаза. Они мерцали мягким юмором, и, казалось, ему таили в своей темно-синей глубине бесконечную нежность, неизмеримую женскую мудрость. Он любил ее так сильно, что садняло в груди, перехватывало дыхание. Вместо сердца он чувствовал пустоту, заполнить которую могла лишь она одна. А она тем временем обсуждала со светловолосым передним планом новую роль, которую переднему плану удалось отхватить в киностудии «Космополитен Перламутр». Фильм назывался «Скажи это в чулках». А передний план должен был играть в нем богатую девицу, убежавшую из дома, чтобы жить своим умом ставшую танцовщицей на Западе, стриптизи для золотоискателей и, наконец, вышедшую замуж за ковбоя, оказавшегося сыном миллионера. «Классная штучка», — сказала Вирджиния. «Ты согласен, Пит?» Пит был согласен. Он готов был согласиться с чем угодно, лишь бы она этого пожелала. «Это напомнило мне про Испанию», — заявила мисс Монсипл. И пока Джереми, подслушивавший их разговор, лихорадочно пытался сообразить, какая цепочка ассоциаций привела ее от «Скажи это в чулках» к гражданской войне, скажем, «Космополитен Перламутр», «Антисемитизм», «Нацисты», «Франко» или «Богатая девица», «Классовая борьба», «Москва», «Негрин» или «Стрептиз», «Модернизм», «Радикализм», «Республиканцы» Пока он тщетно силился угадать истину, Вирджиния попросила юношу рассказать им, что он делал в Испании. А когда он начал отнекиваться, стала настаивать, потому что это было так жутко интересно, потому что передний план еще никогда об этом не слышал, да потому, в конце-то концов, что она так хотела. Хуан Негрин, 1894-1956 Премьер-министр Республики Испании с 1937 года. В 1939-1945 годах глава республиканского правительства Испании в эмиграции. Пит покорился. Едва слышно языком, состоящим из жаргона и клише, перемежаемых словами-паразитами и неразборчивыми восклицаниями, «Тем языком», — подумал Джереми, украдкой слушая его сквозь цветистые разглагольствования доктора Малджа, «тем поразительно убогим и жалким языком, на который обрекает большинство молодых англичан и американцев, завзятых демократов, страх показаться слишком непохожими на других, или чересчур много умничающими, или до неприличия кичащимися своей образованностью», Он начал описывать свои приключения в бытность добровольцем, членом интернациональной бригады в героические дни 1937 года. Это был трогательный рассказ. За безнадежно изуродованной речью Джереми угадывал пылкое стремление юноши к свободе и справедливости, его мужество, его любовь к товарищам. Его ностальгию даже в соседстве с этой коротенькой верхней губкой, даже посреди захватывающего научного поиска по жизни людей, объединенных верностью общему делу, сплотившихся перед лицом суровых тягот и вместе несущих бремя опасностей и смертельных угроз.